Глава 18. За окном темно и ветрено, свежий снег серебрится на мощенных камнем дорожках. Небо раскинулось черным полотном. Поздний вечер вот-вот сменит колючая зимняя ночь. Испытание отбора вот-вот начнется. Женихов не видать, зато большинство девушек собрались на улице возле главного входа. Все как одна в пышных платьях, в затянутых до предела корсетах и туфлях на высоких каблуках. На плечи накинуты длинные меховые плащи, На вид такие тяжелые, что с ними даже передвигаться сложно. Стоит мне выйти под открытое небо, как тут же зарабатываю недоумённо презрительные взгляды. А вот и выскочка пожаловала!» Усмехается Зарина, поправляя алмазные браслеты на аристократически тонких запястьях. Она обращается к своим подпевалам, но так, чтобы слышали все. кого она собралась соблазнять в мужском наряде? Снова захотела дешевого внимания? Ну и дикие же нравы в этой кроличьей аштарии!» «Тем лучше!» – с готовностью подтягивают ее подружки. «Ни один жених на ней не посмотрит!» Я делаю вид, будто ничего не слышу, но желудок скручивает спазм, натягиваю на губы вежливую улыбку, вооружаясь равнодушием и надменным взглядом. Мысленно обещаю себе, что бы ни случилось, не подаваться на провокации местного серпентариума. Больше ни один презрительный взгляд меня не оцарапает и не поранит. «Все, хватит! Пора вырабатывать иммунитет!» Иначе эти светские дамочки мне на голову сядут, а у меня и без них хватает проблем. Пока ожидаю, снова и снова прокручиваю беседу с королем. Ясно одно, на отца рассчитывать нельзя. Его страхи сильны. Он спрятался от реальности в скорлупу иллюзий и не желает оттуда носа показывать. У отца было столько лет, чтобы найти способ избавить Аштари от Клойн фарна. Но вместо поиска он сгрузил ответственность за будущее целой страны на чужие плечи. Но что самое странное, так это почему отец так слепо верит Гилберту. Даже возможности не допускает, что мы могли бы справиться с собственными силами. Нерешительный, ведомый, и этот человек управляет Аштарией. Неудивительно, что наша страна слаба. За десятки лет ни в чем не преуспела. «Все, что имеем, богатые на урожай земли, магически одаренные дети, отсутствие болезней, сильные барьеры на границах, мы получили благодаря магии алтаря. Забери ее, и что останется?» «Николь», — зовет кто-то, обернувшись, вижу улыбающуюся лисию. «Привет! Хм, ты чего так разоделась? На охоту собралась?» «Ага, на женихов!» — натянута я. «На самом деле, просто подумала». Раз испытание проходит ночью, то вряд ли нас ожидает бал. И лучше надеть что-то удобное. Эту отмазку я придумала заранее, на случай подобных вопросов. Сестра по щурится, задумчиво убирает рыжую прядь за ухо, а потом кивает, щелкнув пальцами, подзывая слугу и что-то шепчет ему на ухо. Одновременно с тем к входу в замок начинают подъезжать богато украшенные экипажи, запряженные двойками лошадей. Из первой кареты, как ролик из табакерки, выскакивает ведущий отбора Леон. «Дорогие красавицы!» Он трижды хлопает в ладоши, привлекая всеобщее внимание. «Вы готовы к новому этапу нашего замечательного отбора? Да, конечно, готовы. Прошу вас, занимайте кабины. Пора ехать на место сбора. Сначала привезем вас, затем женихов. Как все соберутся, расскажу правила испытания». Девушки тут же принимаются обсуждать новости. Фыркая, лошади встряхивают блестящими смоляными гривами, нетерпеливо выбивая копытами снег. В первую карету забирается сам Леон, в каждую следующую приглашают по четыре девушки. Те садятся внутрь с таким видом, будто их везут на коронацию, не иначе. Я тоже занимаю один из экипажей, сажусь рядом с малознакомыми девушками. Сестры занимают другие кареты». Через двадцать минут нас высаживают на заснеженные пушки возле янтарного леса. Кругом, как маленькие звезды, кружат магические огоньки, разгоняя мрак. Я оглядываюсь. Отсюда все еще виден замок. Его зубчатый силуэт чернеет на фоне луны. Выдыхая на ладони пар. Колючий зимний воздух щиплет кожу. Холодно. Если бы надела платье, то уже промерзло бы до костей, ведь, в отличие от других кандидаток, не умею согреваться магией. А так даже сугробы нипочем. Легко перешагнув их, я ступаю на расчищенную площадку. Соперницы же, ругаясь, утопают в снегу. Видно, ожидали, что их доставят в загородные вилы, не иначе. В своих неподходящих ситуаций широких юбках они похожи на взъерошенных куриц. Полодорогих платьев уже вымокли от налипшего снега. «Это жульничество!» восклицает Зарина, зыркая на меня с такой ненавистью, будто желая обратить в пепел. Хотела нас дурами выставить? Как ты узнала, что не стоит надевать платье? Отвечай!» – тявкают ее подружки, тыкая в меня пальцами. «Как узнала? Кто сливает тебе информацию про испытания?» Не успеваю я и слова сказать, как из очередной подъехавшей кареты выходит Лисия. Назоливая внимание, соперниц тут же приключаются на нее. Я мысленно присвистываю. Сестра уже не в платье, а в элегантном охотничьем костюме, который весьма выгодно подчеркивает изгибы фигуры. Каким-то удивительным образом наряд делает ее похожей на нежную амазонку. Никакой мужиковатости нет и в помине. Вот ведь лиса, когда только успела переодеться. Неужели мои слова так на нее повлияли? «Вот, и она тоже!» По змеиному шипит Зарина, сверкая глазами. «Явное доказательство сговора! Как вы это объясните?» На нас косится со всех сторон. и, Видимо, мысли о жульничестве пришли на ум не только Зарине. Соперницам подозрительно, что сразу две сестры оделись в похожие костюмы. Однако Лисия и не думала смущаться. «Все очень просто, леди Зарина!» Мило улыбается она. Ее голос и тон такие, будто перед ней не принцесса богатейшей страны, а неразумный ребенок. «Очевидно, что раз испытание ночью, то вряд ли нас повезут на бал!» А на улице, как видите, погода не подарок. Сугробы мало сочетаются с платьями и туфлями. Чтобы это понять, надо всего лишь головой пользоваться. «Нелепые выводы на пустом месте!» презрительно щурится змеюка. «Нелепые? Ах, ну да, совсем забыла!» снисходительно качает головой сестра. «Чтобы пользоваться головой, надо, чтобы в ней что-то было!» «Ой-ой!» «Как ты смеешь, ты!» По рыбе выпучивают глаза подружки Зарины. Змейная принцесса сжимает кулаки и белеет гнева. Кажется, теперь кролики станут ее любимой закуской. Она явно хочет прошипеть нечто грубое, но краем взгляда, замечая снующего неподалеку газетчика, и сдерживается. «Не думай, что я это так просто оставлю!» Шипит она и, оскорбленно задрав подбородок, уходит прочь. Я вздыхаю спокойнее. Угроза миновала. Но как бы Зарина не затаила обиду на весь кроличий рот, ради собственного здоровья лучше не поворачиваться к ней спиной. Змеиная раса славится злопамятностью. Впрочем, и государство от нас так далеко, что едва закончится отбор, вероятнее всего, мы с Зариной больше никогда не встретимся. Лисия тем временем прихорашивается, стряхиваясь плеч снежинки. «Ты оказалась права насчет одежды», — шепчет она, выдыхая пар. «Не против, что я объяснилась с этой змеючкой твоими словами?» «Нет, конечно, но на тебя это не похоже». «Почему?» «Обычно ты осторожна с теми, кто может стать опасным врагом», — говорю я. «Ты моя младшая сестричка. Никто не смеет обижать тебя в моем присутствии». Сладко тянет лиси, делая невинные глаза. Но просто ангелочек во плоти. Странно только, что она вступается, лишь когда дело касается Зарины». Неужели это единственная причина? Сомнением спрашиваю я. Конечно, твое недоверие меня глубоко ранит. Надувает губы сестра, а сама стреляет взглядом в сторону дороги. Туда, где по снежной колее катится очередная карета. Она украшена иначе, чем женские. Дерево выкрашено темным лаком. Кучер в форме заграничного королевского дома. Похоже, все невесты отбора уже здесь, и теперь очередь женихов. Кучер останавливает лошадей в двадцати шагах от нас, соскочив с козел, открывает дверцу и откидывает ступеньку. Из кабины под вечернее небо выходят трое мужчин. Среди прибывших – толстый малознакомый граф, высокий принц оленевого государства и худощавый пледнолицый принц Енатория Симус. Я моргнуть не успеваю, как к нему, уже бросается счастливая на нет. Сверкая улыбкой, она кокетливо протягивает мужчине руку а, получив приветственный поцелуй, буквально цепляется за локоть Симуса, прижимаясь куда теснее, чем положено малознакомым людям. Очевидно, они с принцем Янатория помирились и больше не собираются скрывать отношения. По крайней мере, Нанет явно решила играть в открытую, а вот Симус, хоть и улыбается, но кисла, будто ему прищемила палец. «Странный он», – комментирует увиденная Лисия. «Думаешь, Симус ничего не чувствует, к Нанет? Взволнованно спрашиваю я. Х, еще как чувствует!» Уверенно заявляет сестра. «Смотри, какие уши красные! Да ведь взгляда с нее не сводит. Ревнует при каждой возможности. Вот только...» «Что?» Она задумчиво трет подбородок. «Он словно не хочет, чтобы остальные знали о том, что они вместе. Может, пообещал кому-то составить удачную партию? Или не уверен, что семья одобрит? Непонятно». «Если Симус бросит на нет, это разобьет ей сердце». «Да, нам всем не поздоровится. Посмотри на нее, пропала сестричка». Я мысленно соглашаюсь с Лисией. На нет и правда ведет себя так, будто Симус для нее не любовный интерес, а скорее центр мира. Она вся в нем, глазами, эмоциями, вниманием, никого и ничего не замечает, а счастье светится изнутри. И тем страшнее, что Симус, не разделяет ее радости. От него исходит волна напряжения, будто он едва сдерживается, чтобы не толкнуть сестру. В воспоминаниях, что я видела в алтаре, эти двое были вместе, но кто знает, как сложится их судьба в этот раз. Как бы ни случилось беды. А в это время к площадке подъезжает очередная карета с женихами. Я с надеждой жду, что из кабины выйдет жарит, но его там не оказывается. Зато на улицу высказывает Майерс. Он покашачи тянется, что-то говорит другим мужчинам. Те смеются, бросая на нас многозначительные взгляды. И даже подмигивают. Желая первыми поприветствовать женихов, в их сторону уже спешат невесты. Среди них и Зарина. Но что с ней? Она вдруг преобразилась до неузнаваемости. Движения стали плавными, лицо умиротворенным, а улыбается столь кротко, что позавидовала бы святая. Мужчины тепло приветствуют змеиную принцессу, Целует бледную кисть, а она смеется фальшивым колокольчиком. Судя по направлению цепкого взгляда Зарины, заинтересована она не в ком-нибудь, а в главном красавчике отбора. Так и вьется вокруг Майерса, будто он огонек для клубового мотылька. Вот только в пасти этого мотылька длинные ядовитые зубы. И туда же! холодно комментирует лисье, скрестив руки. Что все нашли в этом чернявом кошаке? Тоже мне главный красавчик нашелся. Подумаешь, мордашкой вышел. Где тут его заслуга? Ему бы лучше подошло звание главный лавилас. Вон, недавно даже с нанет успел поцеловаться. Там вроде она сама на него напрыгнула. Зачем-то я вступаю за Майерса. Ну-ну, фыркая сестра. Если бы не захотел, то не напрыгнула бы. А теперь погляди. Флиртует со змеюкой. Противно смотреть. Сестра показательно отворачивается, вздернув, курнулся нос. Он уже избавился от нее, говорю я. И что делает? Безразлично называется лисия идет к нам. Идет куда? Она испуганно оборачивается, а я хихикаю в кулак, потому что на самом деле Марс не сдвигался с места. Ну ты и коза, морщит носик Лисия. Смеясь, я вновь кидаю взгляд в сторону мужчин и встречаюсь с огатовыми глазами Марса. Он следит, чуть наклонив голову, а едва понимая, что его заметили, направляется к нам по кошачьи тягучим шагам. «Все-таки идет!» Бормочет Лисия суетливым движением, поправляя рукава, а затем принимает напыщенно горделивую позу. Взгляд из-под ресниц, губы в язвительной улыбке и только алые пятна, что бутонами расцветают на щеках, выдают крайнюю степень нервозности. Чем ближе Майерс, тем ярче полыхает лицо сестры, А когда принцу до нас остается несколько шагов, Лисия не выдерживает и, пробормотав что-то вроде «Ой, я вспомнила, у меня же дело!», буквально сбегает из-под носа жениха. Майерс со странным сожалением смотрит ей вслед, затем переводит хмурый взгляд на меня и, будто переключаясь, расплывается во выражительной кошачьей улыбке. «Выглядите прекрасно, леди Николь!» Мурлычит он легко целуя мою руку. «Вам идет совершенно любая одежда!» «Мне кажется, если вы натянете мешок из-под картошки, на завтра он станет хитом бального сезона». «Благодарю, сэр. Вы, как всегда, невероятно милы». «Да, но, видимо, ваша сестра думает иначе. Она словно меня избегает. Будьте добры, скажите, я ее чем-то обидел?» «Нет, что вы! Уверена, это недоразумение. Она, наверное, не подозревает, что вы приняли ее поведение на свой счет». Заверяю со всей искренностью, а про себя думаю, что, возможно, Марс в чем-то прав. Я вообще не припомню, чтобы Лисию хоть что-то в целом мире было способно вывести себя. Она умеет любую ситуацию повернуть на пользу, а тут покраснела и убежала, совершенно на нее не похоже. Марс задумчиво кивает, а сам смотрит в ту сторону, где скрылась Лисия. Мягко кружатся снежинки, бархатом ложатся на покатые плечи оборотня. Путается в смоляных волосах, кристалликами седает на густых черных ресницах. Красивый он, этого не отнять. Интересно, кому достанется? Может, потолкнуть его к лисии, помочь им нормально пообщаться? Я хочу уже подсказать Майерсу способ заманить сестру на разговор, как вдруг меня будто током бьет. Жар пламенем охватывает ребра, а время замедляется. Словно во сне поворачиваю голову и вижу, как в шагах двадцати из очередной кареты на улицу выходит Виктория и Жарит. Джарит! Сердце прыгает к горлу. Все мое внимание обращается к принцу. Высокий, по-военному поджарый. Идеальный треугольник из широких плеч подчеркивает притальный темно-зеленый камзол. Брюки из плотной ткани соблазнительно обхватывают крепкие мужские бедра. Платиновые волосы треплет зимний ветер, донося до меня отголоски терпкого мужского запаха, морозной клюквы и горьких ноток дыма. С ним никто не сравнится. Мелькает в голове слепая мысль. Я вижу жарида со спины, а меня уже трясет в лихорадке. Жар накатывает волна за волной, выжигая здравый смысл. Принц, будто почувствовал, что-то оборачивается. Я ловлю его пылающий, зовущий взгляд. Секунда, и он по-мальчишески искренне улыбается, показывая клыки. Мой же мир стремительно сужается до единственной точки. Джаред делает шаг навстречу, и цепь истинности же натягивается. Невыносимо давит, пульсом стучит в висках. Если не коснусь, то не смогу дышать. Если не обниму, то остановится сердце. «Николь, что с вами?» Доносится, как из-под толщи воды. Я не распознаю слов. Пьяная пытаюсь идти, но ботинки скользят по снегу. «Николь!» А в следующий миг меня подхватывают под спину, помогая удержаться на ногах. Чужие горячие руки крепко обнимают за талию, прижимая к мужской груди. «Осторожнее!» Мурчит в ухо, обдавая дыханием. Резкий запах крупной хищной кошки бьет в нос. «Это не тот запах! Не те объятия!» Разум будто встряхивается, выныривая на поверхность. Я моргаю, не понимая, что случилось. «Как вы?» Меня держит Майер с беспокойством, заглядывая в лицо. Я с трудом делаю короткий вздох. «Боги всемилостивые! Что только что было!» «Кажется, я едва не упала носом в снег, а до этого едва не набросилась на Джареда. Цепь истинности натянулась так сильно, что в груди болезненно ноет. Метка настойчиво пульсирует на запястье. Но почему так внезапно? Так сильно? Куда сильнее, чем раньше. А ведь недавно казалось, что связь насытилась близостью пары. Неужели зелье закончило действие? Я знала, что с каждым новым использованием его эффективность снижается. А отказ сопровождается десятикратным усилением зависимости. Но была уверена, в запасе есть еще часов пять. Все это ужасно не вовремя. В моем кармане лежит бутылочка с бодрости. Но поможет ли? Не сделает ли хуже? «Какого демона?» Раздается рык, вырывая из мыслей. На нас надвигается жарит. Еще десяток метров и будет здесь. От былого радушия не остается и следа. Лицо мрачное, как грозовая туча. Взгляд мечет злые молнии. Желваки проступают на острых скулах. До меня вдруг доходит, что меня все еще обнимает Майерс. Я так торопливо выкручиваюсь из объятий, будто меня поймали на чем-то постыдном. Судя по мрачному взгляду Джаррида, именно так он и воспринимает происходящее. У меня пылают щеки, что только добавляет подозрений. Принц двигается, как зверь, тягуче, настороженно. А для меня каждый его шаг, как удар током. Туман стремительно заволакивает разум. Я не выдерживаю, испуганно отшатываюсь, врезаясь в стоящего позади кошачьего принца. Тот вновь спасает от падения, придерживая за плечи. «Ох, лучше бы упала!» — мелькает в мыслях. Взгляд волчьего принца становится острым, как ленок, соскальзывает с моего лица на касающиеся меня руки Майрса, А в следующий миг силуэт Джарида смазывается дымчатым шлейфом. Через мгновение он уже оказывается рядом. Выглядит так, будто собирается вырвать кошачьему принцу сердце, лишь за то, что тот посмел прикоснуться ко мне. Стой! Я испуганно вытягиваю руки и толкаю Джарда в грудь, и тут же отдергиваю ладони, будто обжегшись. «Это... это не то, что ты подумал!» Дышу тяжело, с надрывом, на лицо будто налипла паутина, а под ногами разверзлась бездна, в которую я вот-вот упаду. «А что я, по-твоему, подумал?» Рычаще спрашивает Джаред. Крылья его носа хищно вздрагивают, губы сгибаются в жесткую хмылки. «Я просто подошел поздороваться!» «К чему ты прервал нашу беседу?» Твердо спрашивает кошачий принц. «Беседу?» Джаред нервно дергает уголком губ, пронзительно смотрит немигающим взглядом. «Это теперь так называется?» Кажется, он едва сдерживается от убийства. Взгляды всех, кто есть на ночной поляне, обращаются к нам. Воздух густеет от напряжения. Но тут между мной и разъяренным принцем спасательным щитом встает Виктория. «Джаред, прошу тебя». «Остуди голову», — говорит кронпринцесса, и тише добавляет. «Мы ведь договорились, ни к чему лишнее внимание». Мужчина несколько секунд смотрит на Викторию, будто не понимая, кто она такая и как смеет вмешиваться. Но затем встряхивает головой, возвращая самоконтроль, вновь поворачивается ко мне, будто притянутый магнитом, проходится пронзительным взглядом с головы до ног. Зелёные глаза затягиваются непроницаемой пеленой. «Так вот почему ты не согласилась на мое предложение», — бесцветно говорит он. «Я хочу возразить, но тут над поляной разносится гул труп, возвещая, что вот-вот будут объявлены правила второго испытания». же наклоняется ближе, заглядывая в глаза. «Не думай, что у тебя есть хоть один шанс сбежать от меня, Николь», — заявляет он и с ледяным лицом проходит мимо. Завороженно смотрю в удаляющуюся спину. «Наконец-то могу свободно дышать. Но как пережить следующую нашу встречу? Не имею ни малейшего представления. Как бы совсем не выпасть из реальности и не натворить дел? Надо скорее все Джарду объяснить, а то ведь сейчас он уверен, что зависимость на меня не действует, поэтому и не понимает, почему от него шарахаюсь». «Леди Николь», — тем временем говорит Марс, «если вам нужна помощь, в чем угодно, если кто-то вас достает или давит на вас...» Вы всегда можете обратиться ко мне и моим людям. Спасибо, сэр. Когда уходит и Майерс, я остаюсь наедине с Викторией. Она берет меня за руку сжимает в знак поддержки. Как ты? Нормально. Я кисло улыбаюсь. Джаред ведет себя как дурак. Качает она головой. Обещаю вправить ему мозги. Совсем уже одичал. Ну ничего, а когда Алан приедет... Воровато оглянувшись... Она наклоняется к уху, заговорчески шепчет на грани слышимости. «Он получил мое сообщение и передал весточку. Уже этой ночью появится здесь небольшим отрядом. Прибудет как раз со стороны янтарного леса. Осталось совсем немного подождать. Что касается испытания, тебе не обязательно побеждать. Просто держись поближе к другим девушкам. Не оставайся одна. Пообещай, что будешь осторожна». Конечно, обещаю, заверяю я, но только если вы пообещаете то же самое. Обещаю, улыбается Виктория, а чего ямочки появляются на ее поразовевших от мороза щеках?